Дневник третий. Осьминог пират. День сто. Прощальный. Знакомство с Мустафой и Касабланкой. Я снова проснулась, ни свет ни заря. Мы планировали отправиться в Касабланку автостопом, но с утра Дэн почувствовал себя неважно, поэтому решили не форсировать события. Я осталась на кухне с Фабрисом, учиться печь блины по-французски. Постепенно вся большая компания проснулась и собралась за завтраком. К двум часам дня Мухаммед довез нас до вокзала. Мы решили ехать в Касабланку на поезде. Так я смогла бы заняться своим, немного запущенным дневником. Очень грустно было расставаться с ребятами, но особенно печальным было наше прощание с Пауло. Тогда мы еще не знали, что снова встретимся в Падуе весной 2017 года. А может быть, в будущем нам приготовлена еще одна встреча? Кто знает. За месяц мы так сроднились, что стали почти как одна маленькая итальянская семья, где каждый заботился друг о друге. Иногда Пауло забывал, что мы не знаем итальянского, и что-то нам говорил на своем родном языке, а мы, как ни странно, понимали. Так бывало и тогда, когда мы обращались к Паулу на русском. Чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что общение строится не на знании языка, а на чем-то более глубинном. Тем временем Мустафа с парома засыпал нас смс -ками. Руководствуясь приобретенным опытом общения с жителями Марокко, мы немного насторожились. Он действительно встретил нас на вокзале и сразу собрался вести к себе домой, пить чай. Но мы сказали, что, пожалуй, завезем сначала вещи в хостел. Из чистого любопытства Мустафа пошел с нами посмотреть номер и был немного ошарашен огромной дырой в потолке. Наверное, именно так, по мнению владельцев хостела, должен был выглядеть второй свет. Мы же в целом были довольны. Мустафа неодобрительно покачал головой, и мы поехали к нему домой. Семейство Сакет встретило нас, выставив на стол богатство, которым бы позавидовал сам Али Баба если бы был голоден. Вместо сокровищ стол ломился от местных сладостей, а в центре красовался яблочный торт. И, конечно, коктейль из авокадо. Двое детей Мустафы, Ахмед и Адам, носились вокруг стола со скоростью света. Особенно старался Адам. Мы увидели много интересных номеров в его исполнении. Было уже поздно, и бабушка, мать Мустафы, пошла укладывать мальчиков спать. На ночь она читала им сказку. Мы засобирались домой, и Мустафа проводил нас до самых дверей хостела. Вечером я долго размышляла о контрастах Марокко, об истинном гостеприимстве марокканцев и, напротив, об их хитрости и стремлении к легкому заработку. Здесь никогда не встретишь золотой середины, либо очень хорошо, широко, с размахом и от души, либо совсем плохо. Мустафа был первым марокканцем, которого мы встретили, и он оказался фантастически гостеприимным человеком. Завтра мы с ним собирались на прогулку знакомства с Касабланкой.